Озвучено проектом Roulette Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Великий вор. Читает Эриолион. Глава 127. Последнее слово за мной. Когда он вернулся снова в игру, Лули потратил две золотые монеты, чтобы телепортироваться на запад от города. Примерно в тех окрестностях они договорились встретиться с Ду Цинцин. В игре она назвала своего персонажа Не трогай Дуду. -Ду», И никто не понимал значения этого никнейма. Нам нужно освободить тебе один слот. Да У Цинцин немного беспокоилась. В этой игре манускрипты Падзимили были личными предметами, и потому не каждый мог принять участие в походе. Таким образом, помимо трёх возможных попыток, также при смене некоторых игроков в группе необходимо оставить 50% прежнего состава, чтобы доступ не был ограничен. Тюрьма Лунной бухты была рассчитана на пять человек. Поэтому трое из тех, кто принимал участие в последнем походе на босса, должны были оставаться в группе. Во время их первой попытки группа состояла из трех его знакомых домохозяек и двух других игроков из гильдии Моросящего дождя. Когда команда решилась на второй круг, Ян Лиу пришлось отдать свое место, поскольку она была охотницей, и потому место атакующего игрока она отдала водяной фее. Теперь кто-то должен отдать свое место для Лули. Спустя некоторое время переговоры закончились, и было решено, что Лу займет место Доу Цинцин. Судя по всему, твои соратники не такие дружелюбные. Из трех домохозяек в команде осталась только одна. Остальные два игрока, которые принимали участие в первых попытках, остались уверены на своих местах. Единственная причина, по которой Хуан Хуан была все еще в группе, это наличие у нее задания для прохождения этого подземелья. Без нее... Команда не смогла бы войти внутрь. «Все в порядке. Если так нужно, то я согласна. Ду Цинцин в отчаянии склонила голову. Что ж, в таком случае в конце я хочу забрать один важный артефакт и пару снаряжений. Скажи им это. Если они откажутся, то я здесь же развернусь и уйду. Лули не был таким лояльным, как его подруги. В подземелье с элитным уровнем сложности, по крайней мере, выпадало не меньше трех вещей. Помимо хороших очков опыта и остальных наград за прохождение, если бы Лу помогал другу, его бы устроил лишь один артефакт, а остальное оставил бы нетронутым. Однако в этой ситуации в команде был лишь один его друг, и потому, конечно, Лули это совсем не нравилось, и он решил забрать больше. До Цинцин разозлилась, но она знала, что он решил сделать так не из-за нее. Ей оставалось лишь написать всем условия Лули в чат. В игре существовало два вида переговоров: в текстовом чате и голосовом разговоре. Ду Цин использовала текст, но судя по выражению лица, можно было сказать, что переговоры идут не гладко. Остальные игроки уже ждали возле входа в портал. Помимо домохозяек и водной феи, было еще два игрока: девушка маг и парень Воин. Лун не думал, что гильдия Моросящего дождя начала принимать в свои ряды мужчин. Им бы пришлось там несладко в окружении женщин. С таким огромным количеством игроков на сервере, принимать в команду только девушек усложняло бы положение гильдии в рейтинге команд. И потому, для развития моросящего дождя было неизбежно начать принимать подходящих с высоким уровнем игроков парней. Ду-ду, что за фигня? Он уже и так собрался забрать себе два предмета, а теперь требует еще больше? Ты просишь об этом потому что он твой друг? Девушка Девушка-маг увидела Лули и Доу Цинцин стоявших рядом друг с другом и начала открыто при всех кричать. Лули даже не обратил на нее внимания и вместо этого кивнул прямо водной фее. Водной фее было лень что-то сказать в ответ, и она просто кивнула. Атмосфера накалялась, и это не было похоже на команду. Лули Доу Цинцин становилась непослушной. Она не пыталась что-то оспорить, а просто вцепилась в его рукав и посмотрела на Луса с лезливым лицом. Ребята, вы делали уже две попытки, и у вас ничего не вышло. У вас просто нет права даже что-то предъявлять мне. Если хотите пройти это подземелье, вам остаётся только принять мои условия. Лули был лаконичен и говорил прямо, и подыгрывать даже водной фее он не собирался. Она в свою очередь заворчала, но ничего не сказала. Какого ты себе возомнил? Как ты можешь говорить так? Девушка Мак начала играть в игру недавно, И потому имя Лули не означало для нее ровным счетом ничего. Парень Воин пытался успокоить ее, но все было тщетно. У тебя только 15 уровень, тебе здесь делать нечего. Ду-ду, пойдет с нами, сказал Лули, и одновременно указывая пальцем на Воина. А если ты не имеешь никаких претензий, можешь остаться, но слушай мои команды. Если кто-то не согласен, покиньте группу прямо сейчас. Нет никаких проблем отчаянно кивнул головой воин. Он знал, что Лули никого не боялся и ни в ком не нуждался. Быстро приняв приглашение от Джоу Хуань Хуань, он начал ждать, пока они завершат настройки группы перед походом. Симпатичная девушка маг из моросящего дождя должно быть стала уже весьма популярной среди других игроков. После резких слов в ее адрес от Лу, она разозлилась и начала размахивать своим посохом. Довольно, ты можешь возвращаться. Водная фея выкинула ее из группы, чтобы та больше ничего не говорила при Лули. Рядом с водной феей, как бы сильно она не гордилась своей красотой, она была просто насмешкой. Более того, у водной феи была сильная репутация в гильдии. Кто-то говорил, что водная фея не предводитель гильдии, а на самом деле ее финансовый спонсор. Не беря во внимание все это, ее слова имели вес, и она могла запросто решать кадровые составы. Девушка Мак злостно смотрела на Лули. Прежде чем уйти, Джоу Хуань Хуань вздохнула и затем начала активировать эффект манускрипта, чтобы вся команда оказалась в подземелье. Лули с 17 уровнем, маленький мишка Хуан Хуань, Джоу Хуань с пятнадцатым уровнем, 16 уровень у «Не трогайте Доу Доу, 15 уровень у Лепестка и 16 уровень у Водной Феи. Вот так выглядела команда, которая вскоре оказалась в подземелье. Маленький мишка Хуань был шаманом-целителем, а Лепесток воин, считался танкующим игроком. Оба их уровня были относительно низкими, а снаряжение, надетое на них, нельзя было назвать качественным. Сложность этого подземелья на этот раз должна была быть еще более высокой. К счастью, Лу уже был опыт в таких местах, и поэтому он решил действовать нестандартно. Однако, чтобы запутать их и заставить действовать по его плану, Он начал рассказывать историю, связанную с этой тюрьмой. Братство справедливости однажды пытались освободить заключенных из этих каземат, Но они даже не представляли, что первым, на кого наткнутся их войны, окажется сумасшедший гнол. После многие из них были убиты. Кто-то смог сбежать живым, и больше сюда никто не возвращался. Ты правда знаешь многое об этом месте? Джоу Хуань Хуань восхищался познаниями Лули. Когда у меня есть свободное время, я провожу его в библиотеке. Если научиться понимать подоплёку и определенный характер локаций и монстров, заселяющих эти места, то вы не только сможете найти больше квестов, но и будете знать, как действовать правильно. Что касается этого места, первым боссом будет Гнол Ординг. Если знать о природе его происхождения, то вы запросто поймете его слабые стороны и возможные способности, которые он обязательно обернет против вас. Продолжал Лули Как говорится, лучше слушать мудрого, чем терпеть и учиться на ошибках десятки лет. Даже водная фея, несмотря на свой холодный характер, внимательно слушала объяснения от Лули. Она и другие восхищались им. разинув рты. Возможность сохраниться в этом подземелье появлялась только после убийства первого босса. За убийство обычных монстров такая функция игрокам не предоставлялась. Однако теперь, с двумя сильными ворами в лице Лу и Водяной феи, Они быстро смогли расчистить путь к своему первому боссу. Спустя 10 минут они стояли перед гнолом, ордингом. Глава 128. План Лули. Гнол был 2 метра ростом и нереально огромным. Его кожа имела оттенок зеленого цвета с серым, а в области носа она становилась темно коричневой На затылке висела густая грива, а его морда была похожа на морду гиены с жёлтыми зубами и красными глазами. Все смотрели на Лули. В прошлый раз все умерли именно здесь, и сейчас они не особо верили в свои силы. Однако всем было интересно узнать, как нужно вести себя, чтобы одолеть босса. По сравнению с другими гномами, Ординг считается очень религиозным, сказал Лули. Просто скажи, как его убить. Я знаю, кому он поклоняется. В прошлый раз он постоянно призывал какого-то «Енога». Остальные, услышав это, рассмеялись Их удивило. Где связь религии монстра с их ситуацией? Может, у Лу вовсе не было никакого плана, и он заговаривал зубы? Енок это относительно слабый повелитель демонов. Лули посмотрел на них и понял, что они были немного разочарованы. Это выглядело словно он сказал что-то банальное. Возможно, хоть как-то выработать стратегию, опираясь на твои слова? Маленькая медведица Хуань Хуань была тем, кто слушал внимательнее других. Поэтому у нее были все задатки для того, чтобы в будущем стать настоящим лидером. «Все верно. Я уже сказал все то, что непосредственно поможет справиться с ним, кивнул Лули, а потом продолжил. Но есть кое-что еще, о ком нужно предупредить? Это Красус. Он был настоящим гением. Когда он строил эту тюрьму, кто такой Красус? Хуань Хуань, казалось, Воспринимала рассказ Лу как сказку перед сном. Лули не разозлила то, что его рассказ прервали, и он продолжил дальше, правда, с недовольным выражением лица. Красуса когда-то называли Клаустразом. Он дракон, один из самых юных мужей королевы красных драконов. Самый юный муж? Это означает, что у этой королевы были и другие мужья? Девушки, слушавшие эту историю, внезапно прислушались к словам Лули. Если вкратце, то Красус был драконом, но он также был настоящим знатоком магии красных драконов. Благодаря своим волшебным способностям, он стал предводителем самого сильного совета в Долариане Совет шестерых. В своем обычном облике он являлся высшим эльфом и использовал форму дракона лишь в особенных случаях. Вау, эта история завораживает. Доу Цинцин глубоко вздохнула, удивленная такой интересной историей. В то время, как другие стояли с открытым ртом и внимательно слушали Лули, Лули все это, естественно, не придумал. В своей прошлой жизни, когда он еще не гнался за золотом изо дня в день, он все время проводил свое время в библиотеке. В итоге Лули выработал в себе естественное желание к познаниям, несмотря на то, что он ненавидел учиться в реальной школе. Хотя он знал, что все прочитанное здесь было не более, чем выдумка из сценаристов игры. Однако эти книги были весьма полезны. Представьте, сколько усилий приложили разработчики игры, чтобы придумать такую глубокую, интересную историю. В их создании участвовало, вероятнее всего, не менее тысячи писателей и фантастов. Внутри эти книги скрывали множество секретов. Их прочтение сыграло немаловажную роль в становлении Лули и его изменение приоритетов, когда он, игрок, который думал лишь о заработке золота, В итоге стал в своей прошлой жизни вторым по силе персонажем в игре. Возьмем для примера красного дракона Красуса. Он знал, где достать эпический квест, за выполнение которого игрок получал большое количество очков опыта, легендарное снаряжение для магов, а также книгу навыков для магов. Зная это, иногда Лули сожалел, что он не маг. На чем я остановился? нахмурился Лули. Ты сказал, что Красус построил эту тюрьму? Я до сих пор не могу поверить, что это место создал дракон. Хуань Хуань посмотрела по сторонам, чтобы найти хоть что-то похожее на следы драконов, но так ничего и не увидела. А, все верно. Красус был высшим магом. Он создал эту темницу, в которой не требуется никаких стражей. Лули стала немного жаль жальгнуло, который стоял перед ними чуть дальше. Как это здесь не нужны стражники? Разве при таких условиях не сбегут заключенные?» Любопытно спросила До У Цинцин: "Хоть вы и не увидите здесь стражей, все же здесь есть одно существо, которое сдерживает преступников от побега?" Ответил Лу, показав пальцем на ординга, и затем продолжил: "Он помогает Красусу, останавливает всех чужих, кто захочет проникнуть сюда, и не дает арестантам сбежать". "Почему?" Эта новость была еще более удивительной, чем новости темницы, где не было стражей. Красус построил для гнолла специальный алтарь, где он может разговаривать со своим богом, Еногом. Думаете, он покинул бы то место, где его слышит повелитель? Думаю, нет. Всех внезапно осенило. «Ну, конечно, пока здесь Ординг, никто не сможет сбежать. Если он будет голоден, он разорвет на кусочки любого, кто войдет, или попытается сбежать. Короче говоря, он сожрет всех, кто окажется рядом с ним. Ты хочешь сказать, что Ординг это самый сильный босс в этом подземелье? Если первый босс был таким сильным, то что могло ждать их дальше? Ты прав. Пока Ординг будет находиться рядом с алтарем, он сможет использовать против нас свои способности и силу, равнозначную главному боссу подземелья. Лули намеренно подчеркнул слово алтарь. Но все же, если мы сможем уничтожить источник, откуда он питает силы, мы сможем одолеть его. Мы должны уничтожить алтарь? Хуань-Хуань и другие все подумали сразу об этом. Да, но не весь. Видите, четыре статуи на нем. Когда босс начнет высасывать из них силу, его атака и броня повысятся. В это время у нас будет маленький отрезок времени, чтобы разбить статуэтки. Только в этот момент они уязвимы. В другое время уничтожить их нереально, объяснил Лули. Ты настоящий вундеркинд по Водная фея, которая не сильно интересовалась подземельями, сейчас начала уважать Лули еще больше. "Не хочешь примкнуть к нашей гильдии моросящего дождя?" спросила она. "Неудивительно, что есть люди, которые говорят, что ей нужно научиться разговаривать с людьми. Она общается слишком прямо." "Прости, мне не интересно никакая гильдия. Я просто пытаюсь помочь моим друзьям и получить за это свою долю." Лули отказал ей в ее же стиле хладнокровно и прямолинейно. Ладно. Поняв, что Лу не согласился, водная Фея больше не думала об этом. На самом деле, она сама не особо желала строить свою собственную команду. Воин, пора атаковать. Но помни, пока я не скажу, не активируй способности поглощающие полученный урон, прокричал Лу. Лепесток в ответ просто кивнул головой и помчался вперед на монстра. Мяса. Мясо, свежее мясо. Ординг не ел ничего уже многие годы. Голод терзал его душу. Поэтому он был доволен увидеть свежую еду, которая пришла к нему сама. Когда он начал бежать в ответ на танкующего игрока, он использовал заклинание Мгновенная атака. Мгновенная атака. Мгновенно бежит в атаку к выбранной цели, нанося в следующий раз больше урона, чем обычно. Это была та же способность, которую они видели в прошлый раз. Она сносила много жизней, но все же не была чем-то смертельным. Более опасным навыком у этого монстра был смертельный удар. Смертельный удар наносит 200% урона оружия выбранной цели и ранит ее. Любой эффект навыка исцеления, применённый к раненной цели, будет снижен на 50% в течение 5 секунд. Этот навык не только наносил большой урон, но и также снижал эффективность исцеления. Во время боя Лепесток неоднократно собирался активировать поглощение получаемого урона. Однако он помнил слова Лули и по-прежнему не делал этого, несмотря на то, что уровень его жизней становился критическим. Глава 129. Благодарность. Тебе не хватит оборонительных движений. Попробуй представить, как вели бы себя другие танкующие игроки с таким монстром. Лули, который привык играть с профессионалом Ажуэ, Никак не мог привыкнуть к уровню способности Лепестка. Оборонительные движения достигались при использовании ручного режима. Если уметь делать это хорошо, танк мог бы значительно снижать полученный урон от босса и уменьшать вероятность критического удара. Причина, по которой Лепесток так быстро терял очки своего здоровья, заключалась не только в уровне его снаряжения, но и потому, что его защитные движения выполнялись не совсем верно. Если бы ему приказал кто-то другой, Лепесток определённо проигнорировал бы его претензии. В конце концов, как вор мог что-то указывать в войну? Однако он получал инструкции от самого Лули, легендарнейшего персонажа в игре. Лепесток был одним из первых людей, кто начал играть на этом сервере. Пока он гордился этим и постоянно хвастался другим, Лули, который начал играть гораздо позже, уже прошёл не одно подземелье. Лепесток изо всех сил пытался вспомнить Как вели себя лучшие танкующие игроки в гильдиях? И его осенило. В его голову пришли мысли, о которых он ранее и не думал. Присев, он снизил уровень тяжести, а затем слегка наклонился вперед во время удара. Он поднимал свой щит навстречу и использовал свою силу, чтобы понемногу отступать назад. Благодаря этому урон, получаемый им, стал куда меньше. По крайней мере, теперь у всей команды была уверенность, что опасности стало меньше. Вадиная Фея по сути была игроком, которой было на все плевать, но она всегда любила соперничество. Поэтому она всегда искала возможность заполучить лучшее снаряжение и вызывать на дуэль всех, кто был равен ей по силе. В этот день она решила соперничать с Лу. Кто больше нанесет урона? Ее снаряжение было не хуже, а некоторых способностей, которые были у нее, у Лу по-прежнему не появилось. Однако у нее никак не получалось нанести больше урон. Она увидела, что эффективность навыка Флу была запредельной. И хотя она не могла точно определить цифры, она понимала, что они очень высокие. Не было никаких сомнений, что она никогда не встречала в своей жизни игрока, который способен нанести такой урон. Может, ее проблема заключалась в неправильности действий? Что лучше: быстро атаковать или пытаться достичь большей эффективности в использовании того или иного навыка? Лули не знал, что водяная фея Начала сомневаться в своих силах из-за него. Он в свою очередь наоборот был сфокусирован на монстре. Снаряжение их танкующего игрока было удурчающим, а его способности нельзя было назвать действенными. Им нужно было не прозевать момент и вовремя разрушить алтарь, чтобы Ординг не смог извлечь из него жизненные силы. Иначе вся команда погибнет. Гнол Ординг в этот момент активировал ярость, помимо использования некоторых своих умений, Он параллельно выкрикивал всякие фразы типа: "Мясо, свежее мясо". Это заставляло всех бояться, что зверь может прыгнуть на него и порвать на куски. Возможно, ордингу надоела злость, и он устал. Потому внезапно перестал атаковать, сделал глубокий злостный вдох и, выдохнув, яростно смотрел красными глазами на своих врагов. "А сейчас всем быть внимательными. Вудная фея, первая статуэтка твоя. Дуду, твоя вторая. Я займусь третьей". Когда все три будут уничтожены, вместе бьем по четвёртой. Лепесток, приготовься использовать свои умения для снижения получаемого урона, и не забудь пить целебное зелье. Хуань, Хуань, будь готова лечить его, когда понадобится, закричал Лули. Босс собирался высасывать жизненную энергию из алтаря. О боги! тайте вашим рабам сил, яростно зарычал Орнинг, подняв руки в небо. Если не приглядеться, то заметить какие-то изменения со статуэтками было невозможно, поскольку сейчас все игроки были покрыты густым туманом. Раздав все команды трое атакующих игроков начали уничтожать первые три статуэтки. Гнул стал от этого еще злее и потому начал бить танкующего игрока еще сильнее. Его урон значительно повысился, и потому Лепесток был вынужден как можно скорее активировать способность поглощения урона. Слишком рано. Если ты не контролируешь ситуацию, по крайней мере, попытайся оценить, сколько урона ты выдержишь, закричал Лули. Хотя Лу пытался донести довольно полезную информацию, у Лепестка закипели нервы. "Прости, я немного паникую", жалобно ответил Лепесток. "Будь более сконцентрированным". Спокойствие Лу взбодрило всю команду, и те пытались также не давать верх эмоциям и страху. Лули уничтожил статуэтку отку Он не собирался помогать водной фее. а наоборот, сразу же побежал атаковать последнюю, четвертую статуэтку. Я почти на пределе. Способность поглощения урона у лепестка оказалась намного хуже, чем у Ажуя. Она действовала лишь пять секунд, а команде оставалось уничтожить еще две статуэтки. Отходи назад только тогда, когда я скажу. Назад, назад, назад, приказал Лули. Как правило, танкующие игроки никогда не дают обратную в любом сражении. В конце концов, отступать назад означает получать лишь больше урона, а также это повышает вероятность получения критического удара. В ключевые моменты танкующие игроки боялись этого больше всего. Но все же у Лепестка не было выбора. Его вера в Лу заставляла его следовать приказам командира. Один шаг, второй шаг, При лучших обстоятельствах Лепесток получил бы от монстра за это время 5 ударов. Однако благодаря инструкциям Лу получил лишь четыре, А после смог заблокировать каждый последующий урон, что не позволило монстру провести атаку с критическим ударом. После того, как последняя статуэтка была уничтожена, Гнул завопил и затем рухнул на землю. Встав обратно на ноги, у него больше не было божественной силы Генога, и потому его возможности равнялись практически нулю почему ты бросил своих людей", закричал он. Спустя пару минут они наконец-то одолели ординга. Несмотря на то, что опыт разделился между пятью игроками, Лули прибавил на своей шкале опыта 10%. Подземелье с элитным уровнем сложности выходит давало больше очков опыта, чем те же мертвые копись с тяжелым уровнем прохождения. Из монстров выпало четыре предмета из ранга стали, бронзы, Книга навыков и ингредиент с именем Варварская кровь. Как лидер группы, Джоу Хуань Хуань подошла к трупу и подняла трофеи. Лули сразу же взглянул на снаряжение и книгу навыков, но в итоге забрал только ингредиент. Он оставил остальное не потому, что снаряжение или книга были плохими, просто они ему вряд ли бы когда-нибудь пригодились. Помимо ингредиента выпал молот, у которого были очень сильные атрибуты. Он отлично подходил для паладина До У Цинцин. Книга позволяла изучить стену щитов, которую с разрешения Лу решили отдать Лепестку. Воин был тронут таким жестом и попросту проглотил язык. Его снаряжение было ужасным, способности обычными, и он чуть не подвел всю команду. Поэтому он даже подумать не мог, что в итоге получит вознаграждение. В конце концов, обычно те, кто допускают ошибки, теряют право на получение трофея. Кто мог подумать, что несмотря на это, он все же получит стену счетов, о которой так долго мечтал. Ладно, идем дальше. Получив то, что он хотел, Лу не собирался тратить свое драгоценное время и сразу же двинулся вперед. Маленькие монстры, которые теперь были на их пути, в основном являлись людьми-арестантами. По сути своей, они были бандитами, которых упрятали в эту темницу на очень большой срок. Эти преступники были весьма сильными, Но никакой угрозы команде не представляли. Спустя пару минут перед ними очутился финальный босс подземелья элитного уровня сложности прохождения. Опасный преступник Бэзил Тред. Мёртвые копи находились рядом с этим местом, поэтому боссы здесь имели тесную связь с тем местом. Например, Баркер Слайд был лейтенантом у Эдвина Ванклифа, а также одним из его строителей. Они возводили Штормвинд вместе с ним. И вместе устроили бунт, когда узнали, что не получат плату за свою работу. Однако Эдвин Ванклиф смог бежать от солдат, в то время как Бэзил Треда поймали и посадили в эту темницу. Глава 130. Отказ. Бэзил Тред был каменщиком, и у него не было военного образования, как у Эдвина Ванклифа. Поэтому его атаки, наносимые хаотичным молотом, были весьма неопасными. Несмотря на это, Лули не собирался недооценивать этого босса. Прежде чем пещера плача была открыта, Тред был единственным боссом, который был способен наносить проклятия. Если у жрецов не было особых навыков для их лечения, игроки могли надеяться только на то, что танкующий игрок выдержит их эффект. Сейчас, когда у лепестка была стена щитов, стало проще. Лули и водной феи удавалось эффективно наносить урон Треду. Поскольку он был жалким каменщиком и арестантом, у него почти не было никакой брони. Поэтому Лу и его команде потребовалось всего 17 минут, чтобы одолеть этого босса. Система. Игрок гильдии Моросящий дождь Хуань Хуань, «Не трогай Нетрогай доу Доуду, Лепесток, Водная фея и Лули успешно выполнили первую зачистку подземелья Лунной бухты с элитным уровнем сложности подземелья. Помимо очков опыта и славы, Доу Цинцин С долей какого-то визинь получила одно очко таланта. Что касается снаряжения, которое обещали Лу, оно не выпало. Однако, поскольку они достигли первой зачистки, все участники рейда получили дополнительные трофеи. Не считая Лу, -Ли, до этого они никогда не проходили ни одно подземелье. Никто из них не думал, что полученные трофеи за это будут такими изящными. Единственным, кто не получил никакого трофейного предмета, оказалась Хуань Хуань которая вместо этого получила столько опыта, что позволило ей повысить уровень до 16 и заполнить наполовину новую полоску опыта. Лули получил кинжал из ранга стали, и хотя это была вещь 15-го уровня, ее особенный эффект был хуже того, который был у кинжала, надетого сейчас на Лу. Поэтому он решил в будущем продать его на аукционе. Джоу Хуань Хуань собрала оставшиеся предметы и снаряжение и показала их всем в групповом чате. В общем, вышло четыре предмета: снаряжение из стали, бронзы, книга навыков и заколдованный камень. До этого Лун ни разу не попадался предмет с названием заколдованный камень. Он долго думал, а затем сказал: "Я хочу забрать себе заколдованный камень". "А для чего он?" водная фея подумала, что это был полезный предмет, но она не понимала, для чего он. Он, вероятнее всего, используется для улучшения атрибутов какой-нибудь вещи. Конечно, Лу прекрасно понимал, для чего этот предмет, но он не хотел выкладывать всю информацию другим. Поскольку каждый раз, когда он что-то рассказывает, ему приходится акцентировать внимание на то, что все это он прочитал в библиотеке. Продай его мне. Эта богатенькая штучка была готова отдать за камень любые деньги. Имея много денег, красивую внешность и авторитет, означает то, что ты можешь и будешь успешным в любой игре. Поскольку его просила об этом красивая девушка, отказаться было некрасиво. Кроме того, он сможет поиметь с нее гораздо больше денег, чем если бы он продал камень кому-то другому. Однако в следующий момент все были в шоке, услышав отказ. Прости, но я решил оставить его себе. Если у меня появится еще похожий на этот камень, я обязательно продам его тебе. Но, конечно, Лу и не думал отдавать следующие такие камни кому бы то ни было. И потому эти слова были лишь жестом вежливости. Обновив недавно свое кольцо верховенства, Лу решил улучшить его с помощью заколдованного камня. Использование камня могло и не сработать. Если это случалось, вещь, которой применялся этот артефакт, уничтожалась. Однако в случае с кольцом это было невозможно, поскольку его нельзя выбросить или уничтожить. Водная фея смотрела злобно на Лули, поскольку она ненавидела, когда ей отказывают. Казалось, что он всегда делал это по отношению с ней. Будь это дуэль или торговая сделка. И все это явно не было связано с тем, что она предлагала маленькую сумму. Лули быстро забыл о своем отказе, и в тот же миг подошел к трупу босса, чтобы забрать свой камешек. Джоу Хуань Хуань и Доу Цинцин были ошеломлены. Они больше не обижались на Лули за его отношение к ним в реальной жизни. В конце концов, он ответил жестоким отказом водной фее которую они считали красивей их самих. На деле же им даже понравилось ее недовольство. Лули размышлял, что ему выбрать помимо остального: шляпу для воров из ранга стали или книгу навыков для жрецов. Оба этих предмета были очень хорошими. Книга навыков позволяла изучить любому жрецу регенерацию с продолжительным действием, а шляпа из ранга стали с 15 уровнем обладала особенным эффектом, который позволял улучшить способность обнаружения соперника в режиме невидимости на 10%. Это была очень важная способность в дуэли. Воры считались самыми распространенными классами в игре. Ими играло большинство, и потому это означало, что большинство боев проходит именно между ворами. В таких сражениях у того, кто имел большую вероятность обнаружения, имел большее преимущество. В конце концов, в его сражении с водной феей Она смогла обнаружить его первым благодаря своему поясу, у которого был такой же эффект, как и у этой шляпы. Можно я заберу себе шляпу? Поняв, что Лули не поведётся на деньги, угрюмая и самоуверенная девушка нежным и тихим голосом спросила разрешение. Игроки из гильдии Моросящего дождя никогда не видели такую водную фею. Если бы кто-то сейчас снял эту сцену на видео и разместил её на форумах игры, То уже на следующий день на Лу была бы объявлена охота, и к этому присоединились бы сотни людей. "Ладно, возьму себе книгу", сказал Лу, кивнув одобрительно головой. Шляпа не имела особого значения для него, а вот книга жреца очень поможет в мертвых костях с тяжелым уровнем сложности. Сейчас все были счастливы и довольны, конечно, кроме той девушки-мага, которую выгнали из группы в самом начале. Лули не вернулся сразу прямо во страну. Мертвые копи были рядом, поэтому он решил отправиться туда, сэкономив 5 медных монет. Кроме этого, он знал, что рядом с этими дикими местами есть обалденный квест. Наградой за его выполнение является навык поглощение урона для воинов. Покинув подземелье, Лу решил проверить, всетили ли его друзья, чтобы списаться с ними и позвать всех как можно скорее прибыть к мертвым копям. Спустя какое-то время команда стояла уже рядом с прокалывающим сердца Воркином. А Жуэ начал подкалывать Лули. Ты помог мог гильдии Мрасящего дождя зачистить подземелье? потому что тебе нравится водная фея. Да? Именно тогда, когда имя Лули появилось вместе с именем Водной феи, мировой чат просто взорвался. Лу сразу же выключил его, поскольку не хотел наблюдать все эти глупые обсуждения. Сейчас даже новички в игре знали, кто такой Лули. Это совпадение. Я хотел помочь своим друзьям из реальной жизни пройти подземелье, но так вышло, что они члены гильдии Моросящего дождя. Я не подозревал, что водная фея будет с нами, объяснил Лу. "Больт и признайся. Ты думаешь, мы тебе поверили?" пробормотал Одинокий цветок. Он эгоистично думал, что его младшая сестра все больше привязывалась к Лу. Он понимал, если она подумает, что Лу бегает за красотками, Она обязательно разлюбит его. Разве он мог допустить того, чтобы его сестра любила кого-то еще, кроме него самого? Я принес тебе книгу навыков. Лу не обратил внимания на слова одинокого цветка и передал книгу Мартовскому дождю. Это мне? Мартовский дождь была удивлена, взяв в руки новенькую книгу навыков. Поняв, что это за книга, она стала еще счастливей. «Это способность регенерации Я так долго хотела найти ее. Спасибо тебе, Лули. Одинокий цветок расценил жест Лук как пощечину. Теперь он пребывал в унынии еще больше, когда увидел, как радуется его младшая сестра. Глава 131. Разочарованный Ажуэ. Прокалывающий сердца Ворген быстро побежал вперёд, отчего все напряглись. По сравнению с прошлым разом снаряжение Ажуэ и мартовского дождя Значительно улучшилось. А Жуя теперь имел в своем распоряжении четыре вещи пятнадцатого уровня из ранга стали, в то время как Мартовского дождя было три новых вещи. Учитывая это вместе с книгой навыка регенерации, которую Лу недавно вручил Мартовскому дождю, их команда стала намного сильнее, чем раньше. У остальных трех игроков были также новые вещи, гораздо лучше, но правда не до такой степени, как у предыдущих двух. В этот раз никто не скупился на деньги. Я приобрел лучшее снаряжение. Несколько крупных гильдий зачистили это подземелье только на обычном уровне сложности и сейчас пытались проходить элитный уровень. Если кто-то другой получает достижение первой зачистки, то все их усилия пойдут на смарку. Первая зачистка подземелья и установление новых рекордов в подземелье считаются разными вещами. Пока команда проходит элитный или другой более высокий уровень сложности, они получат достижение первой зачистки. Даже если Лу и его команда пройдет подземелье на самом высоком уровне сложности, другие гильдии уже не смогут получить достижение первой зачистки. Они были уверены, что если смогут заполучить достижение первой зачистки на данном этапе, то награды за это будут просто ошеломляющими. Лу нанес яд на свой кинжал. Он до этого успел купить несколько бутылочек с ядом у водной феи по 10 золотых за каждую. Прежде чем начался бой с боссом, все выпили свои зелья. Ажоа выпил зелье для мускулистости, Лу и Ремнант для повышения ловкости, а одинокий цветок и мартовский дождь повысили тем самым интеллект. На этот раз никто не щадил свои ресурсы. А Ажоа яростно закричал и направился в сторону босса. Этого бедного персонажа изначально звали Джеймсом Харингтоном. После того, как он был отравлен волчьим проклятием, одной темной и холодной ночью он уничтожил всю свою семью и карьеру моряка. С тех пор он прозвал себя прокалывающим сердца волком и сбежал в дикие края. Там он стал служащим Ванессы и командовал братством справедливости, а точнее, экипажем корабля. Согласно официальной истории игры, Ванесса была влюблена в него до глубины души, однако он не отвечал ей взаимностью, поскольку его сердце было заполнено яростью и гневом. Помимо прокалывания брони, которое могло умножаться на одного персонажа трижды, босс имел в своем арсенале способности, которые использовались им только на самом тяжелом уровне сложности подземелья. Большинство игроков, пробуя на себе силу этих способностей, опускали руки и сдавались. Прокалывающий сердца волк был, наверное, самым сложным боссом в этом подземелье. Даже финальный босс, Ванесса не могла соперничать с таким монстром. Регенерация оказалась весьма кстати, поскольку она позволяла исцелять выбранную цель продолжительный период времени. Танкующий игрок мог прожить гораздо больше. Благодаря этому, мартовский дождь могла легко поддерживать уровень жизни Аджуя в районе 80%. Когда на Аджуя было наложено уже три эффекта прокалывания брони, мартовский дождь начал незамедлительно лечить его, не обращая внимания на количество своей маны. Благодаря своему навыку стены и щитов, Ажоя был в полной безопасности. Однако пережить эффект навыка прокалывания брони не означало конец боя. Настоящая проверка получалась тогда, когда у босса остаются 30% здоровья. На этом этапе он начинал выть и затем полностью исчезал. На его месте появлялись монстры-призраки. Они были очень медлительными, а их урон нельзя было назвать угрожающим, поэтому все были слегка озадачены. Для чего эти призраки появились здесь? Не ищите босса, скорее нужно убить этих призраков, закричал Лу и начал быстро уничтожать монстров. Однако их было не так просто словить. Иногда эти монстры сливались между собой. Вскоре начала разворачиваться необъяснимая сцена. Два маленьких монстра соединились в одного монстра побольше, у которого уже было больше брони, жизней и выше атака. Но все же это по-прежнему не было угрозой. Это не соответствовало силе главного босса. Единственной проблемой было то, что когда эти маленькие монстры соединялись друг с другом, появлялось еще пять новых. Медленно атакуя, они постепенно подкрадывались к монстру размером побольше, пытаясь также воссоединиться с ним. Лу молчал. Все пытались атаковать монстров как можно быстрее. Если вскоре воедино соберется много таких призраков, то такой монстр станет равен силе босса. А кто знает? Сколько еще появится таких призраков? Лули убивал сразу всех трех маленьких духов, едва успевая предотвратить их воссоединение в одного крупного монстра. Закончив вторую волну волн призраков, команда сфокусировала свое внимание на более крупном призраке. Помимо Ажуэ, никто не обратил внимания на босса, который в этот момент почему-то внезапно объявился. Спустя 10 секунд он исчез снова, и на его месте опять появились призраки. Чёрт побери, можно не так быстро. посетовала Жуэ. чтобы дать остальным больше времени на зачистку, он не переставал провоцировать на себя более крупного призрака. Госпожа Удача, кажется, улыбалась Лули, его набор ярости был полностью активирован, что значительно повысило его атаку и скорость атаки. Он сразу же побежал на большого монстра, пытаясь убить прежде, чем другие монстры поменьше присоединяться к нему. Но даже без этого большого призрака Маленькие не останавливались. Они по-прежнему пытались сгенерировать вновь большой сгусток энергии. Это было самое раздражительное в борьбе с этим боссом. Он призывал кучу призраков с невероятной скоростью, которые затем могли объединяться в более крупного монстра. Если позволить соединиться двум трем призракам воедино, убить их станет намного труднее. Они не переставали присоединять к себе других монстров. В итоге мог получиться такой сгусток энергии который мог убить игрока с одного удара. Это был настоящий вызов для атакующих игроков. Лули играл важную роль в этом случае. Вместе со своими особыми навыками, которые активировались на его предметах автоматически, с определенной долей вероятности он мог быстро спасти ситуацию. Однако он понял, что ему не хватает самого главного активных заклинаний, которые можно включить вручную, а не которые работали пассивно. Ведь полагаться на теорию вероятности в сложные времена весьма глупо. Когда угроза от маленьких призраков была предотвращена, Лу прыгнул вперед и начал атаковать прокалывающего сердца волка. Когда у него осталось 20% здоровья, все призраки резко испарились. Такой изнурительный бой забрал у всех много сил, как физических, так и умственных. Неудивительно, что Лу решил, что после этого надо будет сделать перерыв. Когда у босса оставалось меньше 20% здоровья, бой пошел куда легче, и уже в течение нескольких минут он пал мертвым на землю. Пара штанов из ранга стали для рыцарей, ожерелье для мага из ранга стали и очень редкий материал. Это все, что игроки видели в качестве трофеев. На остальные три вещи из ранга бронзы никто даже не стал обращать внимание. Несмотря на то, что ожерелье больше подходило для одинокого цветка, он отдал его своей младшей сестре. В виде, как она обрадуется, делала его довольным. Лули решил отдать пару штанов из ранга стали Ажое. Держи. Когда странник будет здесь можешь отдать их ему в качестве приветствия. Никогда, закричал Ажое, а затем злобно продолжил. Он сказал, что не хочет в нашу команду, поскольку у нас нет таких преимуществ, как у крупных гильдий. Я пытался уболтать его, а он в итоге все равно отказался. Хм, засмеялся Лули. А что, если я сам добавлю и спрошу его?» Да мне похрен, Вперед!» — Зара ложу. Если тебе так надо, сам возьми и отдай это. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Но ты тот, кто знает его лучше всех, поэтому тебе и придется с ним общаться в первую очередь. Лу покачал головой и продолжил. Когда мы закончим прохождение подземелья, не забудь добавить его в нашу команду. Запомни, ты знаешь его лучше ведь вся ответственность будет лежать на тебе. А Жуя молчал и думал про себя план, как убить Лу без свидетелей. Глава 132. Много очков опыта. То, что мы не можем представлять такие уже условия, как и большая гильдия, является, конечно, для нас большой проблемой, сказал Лу, продолжая убивать обычных монстров на своем пути. Нужно будет следить за ситуацией, чтобы вовремя словить какую-нибудь раскрученную гильдию, которую выставят на продажу. Если такая действительно появится, мы обязательно ее купим. А разве их можно продавать? Все были удивлены услышанным. Очень скоро это станет реальностью, уверенно ответил Лули. После второго обновления игры гильдии начнут распространяться с сумасшедшей скоростью. Многие игроки хотят много добиться в команде. Но, к сожалению, не всем это удается. Вскоре большинство поймет, что построить успешную команду не так просто, не говоря уже о том, чтобы постоянно держаться на плаву. И таким образом, многие начнут распродаваться. Лули хотел немного подождать и в будущем купить готовую гильдию по низкой цене, поскольку не хотел особо тратиться на нее сейчас. Да и времени ей заниматься с самого начала у него нет. Лу, после подземелья у тебя будет 18 уровень. Спросил Ажоэ. К тому времени, когда они достигли босса капитана Куки, шкала опыта Улу была заполнена наполовину. Ажоэ уже был 17 уровня, в то время как Одинокий цветок почти догнал его. Подземелье на тяжелом уровне сложности, к счастью, давали игрокам изобилие очков опыта за убийство любого монстра, даже самого обычного. Однако, судя по тому, что они провели здесь уже два дня, результаты в уровня пока что не сильно заметны. Ажой в данный момент занимает третье место в списке всех игроков сервера. Игрок с ником Я не понимаю недавно догнал и перегнал его. Причина, по которой Лу по-прежнему оставался на первом месте, заключалась в том, что он неоднократно убивал призрака Иллидана. Подземелье Лунной бухты, которая он прошел сегодняшним утром, тоже прибавила ему немного немало 10% очков опыта на специальной шкале Достигнув 18 уровня, он больше не сможет получать много за убийство Елидана. И если он начнет лениться, то непременно уступит первую строчку кому-нибудь другому. Нам осталось еще два босса и куча монстров в каюте капитана корабля. Поэтому впереди еще много опыта. Каюта капитана корабля в Мертвых Копях получила прозвище халявной прокачки. В ней было около 180 мобов, с которыми можно было использовать одну неисправность в игре которую игроки называли багом. Но сперва нужно было убить капитана Куки. Этот босс считался простым этапом в подземелье на любом уровне сложности. Сейчас он также сидел в своем котле, разбрасывая в сторону еду. Однако огонь, на котором грелся тот самый котел, наносил куда больше урона, чем раньше, всем персонажам с ближним ведением боя. Это несло большую опасность Лу и Ажуе, поэтому они не могли подобраться к нему. Капитан Куки, правда, на тяжелом уровне проходимости, начал разбрасывать еду немного быстрее, чем обычно. Если игрок наступал на отравленный кусок еды и не успевал вовремя подобрать еду нормальную, то он в течение быстрого времени умирал от яда. Поэтому нужны были игроки, которые будут намеренно наступать на все, что будет раскидывать босс, чтобы расчищать путь другим и не давать им заразиться. Эту задачу взяли на себя Лу и Ажуа. Они брали весь эффект яда на себя. Наступая настолько еды, насколько это возможно. Затем быстро отыскивали здоровую пищу, чтобы полностью избавиться от отравы. Римнант и Одинокий цветок в это время взяли на себя монстра и начали атаковать его с дальних расстояний. К тому же питомец Римнанта стоял позади нее и наблюдал за происходящим, поскольку он тоже был животным с ближним ведением боя. Спустя 10 минут босс был повержен. Шкала опыта Лу достигла 60%. Ремnant и Одинокий цветок получили новый уровень, 16 и 17 соответственно. За что цветок в итоге занял четвертую строчку в рейтинге игроков? Поскольку убить боссов оказалось проще простого, никто из них не надеялся на хорошие трофеи. Ими оказался обычный мусор. Снаряжение из ранга стали, а также книга навыков для воинов, которая была очень распространена. Лули решил отдать ее Луна Свету. Финальным боссом оставалась очаровательная Анесса. Однако, прежде чем сразиться с ней, Лу хотел попробовать использовать игровую неисправность, с помощью которой он и его команда получат умопомрачительное количество очков опыта. Нужно, чтобы по моей команде все спрыгнули с корабля, сказал Лу, раздав всем зелье, которое позволяло дышать под водой. Но нам остался последний монстр. Зачем прыгать? спросил одинокий цветок. Остальные тоже были в замешательстве. Я знаю способ, с помощью которого мы сможем за короткий промежуток времени убить громадное количество монстров. Хотите попробовать? Лу не хотел тратить время на разъяснения и был краток. "Ну, конечно!" закричал одинокий Цветок, прежде чем остальные смогли ответить. В этом подземелье обычные монстры были настоящим сокровищем, и они не несли игрокам никакой угрозы. Но за их убийство система награждала сумасшедшими очками опыта. Чтобы убивать их как можно больше, Цветок специально прокачал до максимума свой навык снежной бури. Однако у него по-прежнему не было удобного случая применить его. Прыгайте вниз и плывите к тому месту, куда я брошу бутылку. Там не сильно глубоко, и как раз в том месте есть лестница, по которой вы сможете подняться обратно. Видите? Лу бросил бутылку, показывая другим на нужное место объясняя им, как действовать. Когда все прыгнули вниз, лу зашел внутрь каюты. В ту же минуту за ним хлынула огромная волна монстров. На тяжелом уровне сложности их обычно было 60, где в каждой числилось по 30 мобов. Но все игроки наоборот пытались справиться с ними за раз. Если им удавалось это, они получали огромное количество очков опыта. Но с другой стороны, если их попытки увенчивались поражением, их команду ожидало полное уничтожение. Лули развернулся и выбежал через пробоину в корабле, а затем исчез. Потеряв выбранную цель, монстры не могли сдвинуться с места и начали ходить вокруг да около на одном месте. На корабле было не менее восьми пробоин, через которые Лус может заманивать монстров на палубу. Вдобавок к этому, он мог просто-напросто спрыгивать вниз и получать тот же эффект. Однако тогда монстры не будут делиться на маленькие группы и убить их станет намного сложнее. Более того, данный бак имел свой максимум. Спустя час все мобы, оставшиеся на палубе, удалялись системой. Через 20 минут на палубе собралось около полутора тысяч монстров. Это стоило видеть. К счастью, корабль был очень большим, и потому эта куча запросто вместилась снаружи. Теперь игрокам нужно было справиться с этой армией в течение часа. Луп позвал остальных, но сперва предупредил всех, как действовать. А блокируй пробоины. Мартовский дождь, стой в стороне и ищи раненых. Цветок, ты атакуешь. Будьте осторожны. Одинокому цветку уже не терпелось начать бойню. Для него все эти монстры 15 уровня были лишь очками опыта. Против его навыка Снежной бури, у которого практически не было перезарядки, каждые из 180 монстров могли превратиться в трофеи за мгновение ока. Ремнант тоже непрестанно атаковала их издалека с помощью лука и стрел. Жаль, что охотники не владеют навыками массового поражения. Да что там говорить? У ремнант их точно не было на данном этапе игры. Лули также присоединился к битве. Он атаковал тех, у кого было больше всего жизней, оставляя раненых для одинокого цветка, который в свою очередь добивал их своими способностями массового поражения. Через пять минут все 180 монстров были убиты. Шкала опыта Лу поднялась на 8% что было больше даже чем когда он убил капитана Куки. Гримнан имеет шестнадцатый уровень. Вместе с Мартовским дождем получили еще больше. Их шкала опыта поднялась на целые 10%. Убив всех монстров, они сели на палубу и начали использовать предметы потребления для исцеления жизней и пополнения маны. Лу затем начал снова атаковать следующую группу монстров. После первой волны монстров их шкала опыта непрерывно росла. Уже к третьей схватке мартовский дождь получила новый уровень, достигнув отметки 17. -го. Теперь она была жрецом с самым высоким уровнем в игре. Прежде чем они подошли к шестой волне монстров, Лу достиг 18 уровня. А к восьмому отряду монстров, который был последним, Ажоя и Одинокий цветок были шокированы увиденным. Им оставалось 20% на шкале опыта до нового 18 уровня. Ремненнт была почти с 17 уровнем. Она даже несмотря на то, что отставала от других, теперь занимала седьмое место в списке лучших игроков игры. Ей удалось почти догнать самого сильного мага из гильдии Кровавого Знамени войны, Дикаря, у которого был 17 уровень. Глава 133. Неисправность. Что? Теперь идем на босса или подождем?» — спросил Лули. «Соберитесь». Вы опытные игроки. Почему вы так волнуетесь? Даже ремнанты мартовский дождь абсолютно спокойны». Да к черту, босса, бурно ответила Жуа, снова прыгая вниз с корабля. За ним начал бежать одинокий цветок. Луи хидно улыбнулся, покачал головой и начал снова заманивать монстров из каюты. Спустя 20 минут палуба снова была забита. И снова 1440. Уничтожив два отряда монстров Ремнант наконец достигла 17 уровня. А Жуэ получил новую отметку после зачистки четырех группы мобов. А после пяти новый уровень примерял на себе одинокий цветок. Продолжая в том же духе, они по-прежнему получали очки опыта, но это уже не было достаточно, чтобы мартовский дождь и Ремнант достигли 18 уровня. «Черт, почему начало даваться так мало опыта? Ажоя понял, что его шкала опыта начала тормозить в росте. Одинокий цветок, глянув на свой интерфейс, также осознал, что у него возникли проблемы. Чем выше ваш уровень, тем меньше опыта вы получаете. Кроме того, эти обычные мобы всего 15 уровня. С каждым новым уровнем вы будете получать все меньше и меньше, объяснил Лу. Разница в три уровня играла большую роль в этой игре. Если монстр был на три уровня выше, то игрок получал повышенную награду. Но если дела обстояли наоборот, то полученный опыт понижался. Когда у них были семнадцатые уровни, группа монстров позволяла набрать им 5% опыта. А теперь эта сумма опустилась до полутора процентов. Убив всех монстров на палубе, все вскоре лежали вымотанные на полу. Никто не мог найти в себе сил, чтобы сразиться с очередной армией мобов. Любой потерял бы много сил в такой интенсивной борьбе в течение долгого времени. Ну что, ребят, Ещё один заход? снова спросил Лу. Мы должны, сказал одинокий цветок, словно в него из ниоткуда вселилась некая сила, и у него открылось второе дыхание. Его младшая сестра мотивировала его, поскольку он сильно хотел, чтобы у неё был такой же уровень, как и у него. Отлично, ответил Лули. Давайте сделаем это как можно быстрее. Бак, вероятнее всего, уже скоро будет исправлен системой. А он не навсегда. Ажоя был напуган и затем спросил: "А система не заморозит наши аккаунты, если узнает, что для прокачки уровней мы воспользовались дырой в игре?" Другие тоже стали нервничать. Ведь для прокачки уровня они отдали так много сил, и в итоге получат за это наказание? "А за что нас наказывать?" удивленно спросил Лули. э одинокий цветок и Ажоя не знали, как сформулировать свою мысль. Временами Луликаssу со для них всезнающим богом, а иногда они считали его идиотом, который не разбирался в банальных вещах. Истина заключалась в том, что Лут только и делал, что играл. У него не было опыта в других играх, поэтому он не знал, за что наказывают игроков и как их наказывают, если те воспользовались дырами в системе. Эти наказания включали в себя не только полную очистку аккаунта, но иногда игроку запрещалось навсегда вернуться в игру. Но с этой игрой все обстояло иначе. Здесь не важно, как играет игрок, пока он продолжает подчиняться законодательству интернета. В любом случае, они набрали здесь всего по несколько уровней. Даже если бы Лу смог сделать на этой системной ошибке целое состояние, игровая компания скорее всего просто закрыла бы на это глаза. В основном, они бы просили обменять полученное золото на настоящие деньги. Иначе иначе это может подорвать внутреннюю экономику самой игры. На третьей попытке, когда Лу провоцировал на себя монстров, прошло не менее получаса, поскольку его начали отвлекать. По своим расчетам, Лу определил, что примерно Бак будет заблокирован сразу после этого захода. В своей прошлой жизни такие неисправности жили не меньше 9 часов. В то время бандитские вельможи смогли воспользоваться им и получить преимущество в уровне над другими гильдиями. Однако теперь все было не так. Лу и команда были непростыми игроками, и все они занимали самые высокие рейтинговые места. Остальные на сервере не были слепыми и вероятнее всего уже начали жаловаться, увидев, как быстро команда Лу повышала уровень. После жалоб система могла легко обнаружить неисправность и предпринимала меры для починки. Спустя час все оказались снова на палубе, без сил. Они наконец-то уничтожили последнюю группу монстров. Мартовский дождь была теперь 18-го уровня. Ремнант смогла набить 70% на шкале опыта, и это означало, что скоро она тоже будет 18-го. Но теперь она обогнала даже игрока, я не понимаю. Команда Лу, Ажоя, Одинокий цветок, Мартовский дождь и Ремнант занимали теперь первые пять строчек в списке игроков. А теперь нужно подобрать все трофеи. Несмотря на то, что с этих монстров выпадает немного медных монет, их здесь столько, что сможем собрать сотни золотых. Помимо этого, из них выпадает куча материалов. Мартовский дождь и Ремнант послушались Лу и тут же приступили к работе. Цветок, твоя сестренка не сидит без дела. Хватит лениться. помоги ей. Поднимай вещи, которые пригодятся тебе для повышения мастерства в партняжном деле, сказал Лу. Одинокий Цветок устал больше остальных. Он все время колдовал снежную бурю, отчего его руки сильно устали. Однако он снова нашел в себе силы, представив в голове, сколько всего он сможет забрать себе. Одежда, материалы и монеты вскоре были подняты. Выпали сотни обычных снаряжений, которые вместе можно продать за хорошие деньги. Но, к сожалению, одинаковые предметы нельзя было положить в рюкзак один сверху другого, и потому им все же пришлось оставить их нетронутыми. Немного отдохнув, одинокий цветок встал и промолвил: "Может, попробуем еще раз? Что, если ошибку еще не исправили?" Очередная попытка стоила того, даже несмотря на то, что они уже не получали так много опыта. По сравнению с прокачкой уровня в какой-нибудь локации, эта цифра все равно была выше. Клуп подумал, что многое потеряет, если не попробует повторить это хотя бы раз. Остальные, кто еще отдыхал на земле, подскочили и тут же спрыгнули с корабля. Лу собрал очередную пачку из 180 монстров и приготовился активировать способность невидимости, но внезапно все монстры замерли на месте. После того, как Лу стал невидимым, они тут же исчезли. Это означало, что система смогла обнаружить неисправность и потому заморозила ее. Лу решил сразу же заблокировать общий чат, чтобы не видеть, что сейчас начнут там обсуждать. Однако остальные этого не сделали. И потому видели бурный диалог. Как они так быстро смогли занять самые высокие места в рейтинге игроков? Так как их уровень стал выше, его дальнейшее повышение усложнилось. Сегодня они добились колоссального прогресса и смогли снова стать лучшими в игре. Игроки Я не понимаю, Дикарь и Беспощадный, все они потеряли свои рейтинги, и система понизила их. Сегодня Лу показал всем игрокам, что означает быть На шаг впереди. Глава 134. Мечты боссов. Спустя 30 минут или что-то около того, все восстановили свое здоровье, и затем Лу открыл дверь. Хоть неисправность в игре и была заморожена, они все еще могли убить оставшихся монстров, прежде чем наконец-то сразиться с боссом. А Жоя поднял свой щит и заблокировал проход, пока другие продолжали атаковать мобов. После этого Все начали ожидать появления Ванессы. На трудном уровне проходимости Ванесса начинала гипнотизировать игроков, что вводило их в состояние сна. Игроки видели мечты Ванессы, и им было необходимо проделать путь сквозь сны других боссов, с которыми они уже сражались до этого. Первым боссом оказался Глуптак, бесстрашный демон-пожиратель людей, который владел сильной магией. Его сильными сторонами было лед и пламя. Сверху на них начали падать сотни маленьких льдинок, а под ногами начал воспламеняться огонь. В этом сне игрокам было необходимо атаковать босса и одновременно уворачиваться от огня и льда. К счастью, во сне у глуптока было всего 10 тысяч очков здоровья. Оставаясь сконцентрированными и пытаясь увернуться, Лу и Одинокий цветок смогли в одиночку быстро расправиться с ним. Вторым боссом был Хеликс, жадный гоблин с уродливой мордой. В этом сне было много ядовитых существ, таких как змеи, пауки, скорпионы или летучие мыши. Когда Хеликс был юным, он усердно работал и был торговцем. Никто не мог понять, что он пережил боли и сколько сил он угробил, чтобы выжить. Хеликс был почти при смерти. На него напали ядовитые существа во сне. Главное было убить Хиликса как можно быстрее, если это возможно. Во время сражения его улу активировался эффект на клинке, что позволяло ему бить монстра быстрее и эффективнее. Третьим боссом был бог смерти 5000, механический робот Фермер. Оказывается, роботам тоже снились сны. В этом видении игрокам нужно было пройти по тропе, не прикасаясь к стене под напряжением. Это было похоже на Супермарио, где игрокам нужно перепрыгивать препятствия и достигать конечной цели. Многие игроки недооценивали этот этап и воспринимали его как шутку. Прикольно. Мне так нравится это, довольно заявил Ремнант. Во время битвы с монстром охотникам необходимо постоянно менять свое положение, чтобы избежать ударов. Поэтому все охотники, так или иначе, были настоящими умельцами в сфере избегания от потенциально опасных ударов, и занимали они, вероятнее всего, первое место в подобных ситуациях, как это. Девочки начали осматриваться по сторонам, пытаясь понять, как им правильно обойти препятствия. Смешным было то, что все закончилось тем, что они думали так же само собой, как и Лу до этого. Они были просто сумасшедшими. Остальные следовали за ними. Для команды это стало напоминать какую-то мини-игру. О! От одинокого цветка вспыхнули искры, что означало, что он дотронулся до стены и теперь лежал мертвым. Хм. Сердце, впереди есть безопасное место. Я встану там и попробую воскресить тебя. Мартовский дождь не торопилась воскрешать своего брата. Она думала взвешенно и потому решила добраться сперва в место, где ей ничего не будет угрожать. Цветок, ты такой неудачник. Ты хуже, чем девочки, пробормотал Ажоэ. <пух> Если бы ты не шел так близко за моей сестрой, ты бы, наверное, умер еще раньше, <пух> злостно заявил Цветок. Он не мог смириться с тем фактом, что его младшая сестра оказалась удачливее, чем он. Ладно, хватит спорить, иначе из нас ударит током кого-то еще». Лули не стыдился того, что первым идет не он, несмотря на то, что он тоже знал правильный путь. Видя довольное лицо Ремнант, когда она взяла образды лидерства в этом небольшом походе на себя, это радовало Лу. Если бы я только мог видеть свою сестру такой, подумал он. Когда она выздоровеет, он обязательно познакомит ее с этой игрой. Хорошая работа, Ремнант. Все начали хвалить маленькую охотницу, когда она в итоге вывела всех на босса. На этом этапе многие теряли большинство своих игроков или даже умирали здесь всей командой. суметь пройти это место с первого раза было похвально для Ремнант. У каждого были свои таланты, и им нужен был лишь подходящий случай, чтобы узнать о нем. У босса Было всего тысяч очков здоровья, которые вскоре все были уничтожены. Следующим монстром был пронизывающий сердца волк. В этом сне была сцена, где он пытался спасти своих любимых. Ему это не удалось, и все, что он мог сделать, это смотреть, как они умирают у него на глазах. Все были тронуты этой сценой до глубины души. И хотели спасти двух невинных детишек. Мертвые копи были подземельем с иллюстрациями. Даже хотя это место было и для невысоких уровней, оно могло соревноваться с идеальными и реалистичными историями. А вдобавок к этому здесь были отлично прорисованные боссы, и монстры. Последним боссом была Ванесса. Она была самой привлекательной. Несмотря на то, что это был тяжелый уровень сложности для Луи и его команды, это было все так же легко спасти этих детей за указанный срок. Покинув тоннель, перед ними появилась куда более шокирующая сцена. Волк забрался на палубу корабля, держа на руках жену, готовясь выбросить ее в море. Если надежды нет, то на ее место приходит гнев и унижение. Эта сцена сильно взбудоражила его память. Он уже не был уверен, кто убил его семью. То ли это были воргины-налётчики, то ли он сам. Игрокам нужно было убить его прежде, чем он убьет свою жену. Одинокий цветок внезапно использовал все способности вместе с уроном от лу Обезумевший волк был повержен в течение 10 секунд. Так команда Лу увидела в иллюстрации весь игровой сценарий мертвых копий от начала и до конца. Когда последний сон подошел к концу, перед игроками появилась Ванесса. Однако сражение с ней не составило никакого труда. После 20 минут борьбы у нее осталось меньше 5% жизней. А Жоя был доволен, поскольку это означало, что его снова покажут по телевидению. Глава 135. Шесть вещей из серебра. К этому моменту все были физически и умственно уставшими, однако всех также переполняло чувство неописуемого удовольствия. Они смогли добиться зачистки подземелья мертвых копий на тяжелом уровне сложности. Пока другие гильдии по-прежнему пытались пройти элитный уровень сложности, они уже смогли продвинуться так далеко, Ванесса на этот раз была весьма лояльной. Она не была в таком бешенстве, как раньше, наоборот, пала мёртвой с неким почтением. К сожалению, её лояльность не оценили Лу и его команда. В этот момент они все были завалены оповещениями игры. Система. Игрок Лули, Ажуэ, Одинокий цветок, Мартовский дождь и Реминант получили достижения. Зачистка подземелья мёртвых копий трудный уровень сложности. Все игроки на сервере увидели эту новость, несмотря на то, чем они занимались, прокачивали уровень, сражались на арене или проходили подземелья. Мировой чат обычно был виден всегда и для всех. Пока весь игровой мир находился в шоке, Ажоя написал в чат несколько слов. Простите, у меня соскользнула рука, и я случайно прошел подземелье. Соскользнула рука. Вот болван, обычная показуха. Мировой чат в этот момент был пустым, и было видно только его слова. То, что он был танкующим игроком номер один без гильдии, было хорошо. Все крупные компании пытались завлечь его к себе, иначе кто-то определенно начал охотиться за ним, желая получить за его голову определенную плату. Однако Лули не заметил ничего этого. У него были открыты лишь три чата чат группы, чат местности и торговый чат. Чат поместья, фракции, региональный и мировой чаты были заблокированы, поскольку он считал, что отвлекаться на них пустая трата времени. Заблокировав мировой чат, он был в абсолютном информационном вакууме. Прежде чем все получили награды за прохождение подземелья, игроки также получили по 9% очков опыта за убийство Ванессы Сложность прохождения подразумевала хорошие награды. Ей оказалось 13% очков опыта каждому, поверх того, что они набили убийством обычных мобов. Лу был почти наполовину близок к достижению 19 уровня. Участник команды с самым низким уровнем, Ремнант, наконец достигла 18 уровня и теперь не отставала от других, несмотря на то, что у них всех был одинаковый уровень. Все же осталась разница в количестве очков опыта на шкале между Лу и остальными. Эта разница составляла почти 50%. После того, как игроки получили весь свой опыт из бусса выполя трофеи, почему Лу хотел добиться зачистки этого подземелья на тяжелом уровне сложности, вместо того, чтобы, допустим, сделать это на элитном уровне? Все свои усилия они вложили как раз для этого момента. Это был высший уровень А значит, награды были соответствующими. Когда Лу увидел оповещение о трофеях, его сердце ёкнуло. Рукоятка Ванглифа, серебро, 20 брони, плюс 12 к ловкости, плюс 4 к силе. Особенный эффект. Первый. Вероятность критического удара плюс 5%. Наносит 150% урона от оружия. Особенный эффект. Второй. Внезапный удар. Мгновенно подбегает к выбранной жертве на расстоянии 8 метров, нанося 150% урона от оружия. Перезарядка 120 секунд. Требование 15 уровень. Прочность 45 из 45. Серебряные перчатки. Они давали игроку 12 очков к ловкости, 4 очка к силе, что в общем составляло 16 дополнительных очков к общей статистике. Например, за каждый уровень игрок получал лишь 5 очков который мог присвоить лишь к одному из параметров персонажа. Однако это не могло быть сравниться с двумя особыми эффектами данного предмета. Первым было повышение вероятности критического урона на 5%. Для перчаток самыми нужными параметрами были именно повышение критического урона и скорость атаки. Такая вероятность критического урона, естественно, удваивала их ценность. Второе, и, наверное, самое лучшее, что было в этом предмете, Это внезапный удар. Внезапный удар помогал вору быстро приблизиться к своей цели и нанести значительный урон. Это считалось одной из самых редких повышающих маневренность способностью. Снаряжение из ранга серебра было определенно одним из лучших. Ничего лучше этого они не увидели бы, если бы прошли это подземелье на другом, более легком уровне сложности. Внизу, после атрибутов предметов, была надпись: Моей дочери пусть твое 12-летие будет самым счастливым. Вероятнее всего, что эти перчатки предназначались для Ванессы, когда той было 12 лет. Именно в этом возрасте она потеряла своих родителей. Его 12-летняя дочь не хотела расти в мире и спокойствии, как того хотел ее отец. Наоборот, она приняла его подарок и начала свой долгий путь вместе. Все смотрят на свои трофеи, Лу оглянулся по сторонам, любопытно интересуясь, что досталось другим. Лицо Мартовского дождя сияло от радости, когда она подбежала к Лу, чтобы показать свою добычу. Это был серебряный молот 15 уровня, ярко-зелёного цвета, на котором переливались маленькие электрические огни. Он придавал игроку 10 очков интеллекта и пять очков мускулистости. Несмотря на то, что у него был всего один эффект, он был очень мощным оружием. Особенный эффект: Божественное благословение. Внезапное использование. Цель получает 50% дополнительного эффекта исцеления, в то время как владелец оружия на время снижает уровень своего здоровья. Длится 30 секунд. Перезарядка 360 секунд. Несмотря на то, что перезарядка была очень длительной, но такой же долгой было и действие эффекта. Даже со своим большим багажом знаний, Лун никогда не встречал жрецов у которых были бы способности с таким долгим временем действия. Это был очень мощный эффект. Помимо 50% дополнительного исцеления, он также понижал уровень здоровья жрица на 50%. В критических ситуациях целитель таким образом мог поставить себя в трудное положение, но с ним мартовский дождь сможет запросто выжить. На деле это оружие отлично подходило для нее, пока она не достигнет 30 уровня. Римненд получила серебряные ботинки с очень эффективной способностью, которая позволяла отменить оглушение или замедление. Ее перезарядка составляла 90 секунд. Однако маленькая охотница была озадачена этим умением и не была уверенной, когда ей стоит пользоваться этим. Но все же она забрала эту вещь себе, не особо оценив ее способность. Одинокий цветок получил серебряное кольцо, помимо 10 очков интеллекта. Оно также давало +6 к мускулинности, а также повышало вероятность критического урона на 10%, что было ошеломляющим дополнением к его уже фантастическому уровню урона. При особенных обстоятельствах он сможет нанести даже больше урона, чем Лулли. А Жуэ долго не смотрел на свои трофеи, проводя время в мировом чате. Серебряный нагрудник. Ему достался серебряный нагрудник. Он предоставлял высокую броню 12 дополнительных очков к мускулинности и два особенных эффекта. Одним из них было повышение общего уровня здоровья на 5%, в то время как другой давал десятипроцентное дополнение к броне на протяжении 15 секунд. Теперь он мог по-настоящему называться танкующим игроком номер один в игре. Даже Лу теперь станет трудно справиться с ним в дуэли. До этого они не могли сказать, что были сильнее, чем элитные гильдии конце концов элитные гильдии созидались усилиями сотни игроков. Однако, получив такое новое, мощное снаряжение из ранга серебра, Лу был полностью уверен, что они смогут запросто разбить любого соперника. Но это было еще не все. Были еще вещи, выпавшие из босса. Понимая, как сложно убить Ванессу, остались хорошие шансы на то, что с нее выпадет что-то еще. Что было очередной шестой вещью на этот раз. Лу не нетерпеливость это узнать. Глава 136. Еще один топор. Ремнант подбежала к трупу Ванессы и подняла очень большой двуручный топор. Ей еле хватило сил, чтобы поднять его, и потому ко всем остальным, она волочила его по полу. Смертельный убийца. Серебро. Урон 28 42. Сила плюс +12. Ловкость плюс +6. Особенный эффект. Во время удара по выбранной цели появляется вероятность получения жертвой эффекта кровотечения, который наносит 160 урона каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Не может накладываться на выбранной цели два или более раз подряд. Требование: 15 уровень. Прочность: 45 из 45. Черт! вот это атака. Не верю глазам своим. Пажуе чуть не захлебнулся собственной слюной. Лоли тут же посмотрел на свои клинки. Один с атакой от 16 до 24, и второй с атакой от 20 до 28. Даже самая высокая атака этого оружия была ниже, чем минимальная атака этого топора. Конечно, помимо его обычных требований, топор также требовал у владельца умения пользоваться двуручным оружием. Поэтому его урон был таким высоким. 12 дополнительных очков силы и 6 ловкости давали в общем 18 очков к общей статистике персонажа, что лучше всего подходило для воина. Эффект кровотечения, которое топор вызывал, был очень эффективным, если жертва оказывалась под его эффектом. Воры и друиды не могли активировать режим невидимости. Классы со снаряжением из кожи или ткани вероятнее всего могли потерять половину жизни только из-за действия этого эффекта. Да что здесь говорить? Даже те, кто носит кольчугу и имеет высокую броню, не выдержат этой способности. Лунсвет повезло. Такое хорошее оружие нельзя было продать. Кто знал, в чьи руки оно попадет? Единственным воином, которого они знали, был Лунсвет. Если бы был кто-то другой, кому они могли бы довериться, это был бы он. Однако просто так отдать этот топор они тоже не могли. Несмотря на это, Неважно, сколько денег было у Лунасвета. Этот топор был бесценен. Помимо топора, было еще две вещи из ранга стали. Ими оказались штаны для магов и пара перчаток из кольчуги для воинов. Эти вещи они отдали одинокому цветку и ремнант. Все, что осталось из трофеев это книга навыков. Ледяной барьер. Несмотря на его название, многие игроки называли эту способность ледяным щитом. В настоящее время ни один маг в игре не имел такой способности. Однако еще пару уровней и три щита станут обычным делом. Огненный щит, волшебный щит и ледяной щит. Несмотря на то, что были и другие, эти три считались самыми распространенными. Первый был щитом, способным поглотить физический урон. Второй, согласно своему названию, в основном использовался от магических атак, а последний который оказался в руках Римнанд, мог поглощать и то, и другое. Это было что-то среднее между огненным и волшебным щитом. Одинокий Цветок задрожал, когда он получил книгу навыков. Неважно, что за игра. Магам всегда нужны такие умения. Без них они всегда будут уязвимыми. Цветок, ты можешь не смотреть так на Лу, но это некрасиво, сказал Ажоа. Отстань. Для Цвитка такие придирки от отошли стали нормой. Он тут же изучил ледяной барьер. Начав использовать навык, его тело начало обволакивать льдом. Он прилегал очень плотно к телу, словно это была часть его одежды. У него не было цвета, и он был прозрачным, и время от времени этот щит сверкал блестками. Несмотря на то, что он оказался очень тонкой материей, все, прочитав описание способности, убедились, что на деле это вовсе не так. Это очень хороший навык. Очень редко в мёртвых копиях выпадает подобное. Лу правда хотел похвалить систему, поскольку сегодняшние трофеи превзошли все их ожидания. Это было, конечно, во многом благодаря зачистке подземелья на тяжёлом уровне сложности, но ну и, конечно, благодаря Ремант, а точнее её лёгкой руке. Проверив, что команда забрала всё, большинство предположили, что на этом конец. Однако Луп по-прежнему хотел и верил, что это не конец. С финального босса на данном этапе сложности должен был обязательно выпасть очень редкий ингредиент. Была некоторая вероятность, что он найдет здесь то, что так долго ищет. «Янтарный камень? Что это? Оно немного тёплое. Это какой-то редкий ингредиент? Ремнант была в замешательстве, держа в руках полупрозрачный камешек. Прежде чем она закончила любоваться им, Лу вырвал это из ее рук, являясь базой союза каменщиков, Мертвые копи были известным местом, где выпадали ценные камни. Они могли применяться во многих отраслях. С помощью них создавалось оружие, броня, ювелирные изделия и не только. Я возьму это себе. Лули успокоил себя и с облегчением выдохнул. Ему нужно было три янтарных камня, чтобы усовершенствовать свое кольцо власти. И теперь в его руках был один из таких ингредиентов. Несмотря на то, что здесь Вероятность выпадения предметов была низкой, игроков было очень много. Рано или поздно такие камни станут появляться везде, но Лу судя по-всему сможет улучшить свое кольцо раньше, чем это случится. Он был очень счастлив, потому что раздобыл этот камень. Прежде чем уйти, Лули получил обратно свой окровавленный значок от Ажуя. Он в скором времени собирался сразиться с шершнем, и поэтому будет целесообразно усилить себя всем, чем только можно. Ажо и остальные, кто пришел в подземелье подземелья за страны, вернулись сразу туда. Однако Лу попал сюда из другой локации, поэтому покинув подземелье, появился в обычной пустоши. Затем он превратился в ворона и полетел. Когда братство справедливости восстали против шторм винда, они построили свой военный лагерь на западе этих пустошей. Руководство королевства решило бросить эти земли, потому что здесь было много бандитов, наемников, и различных беженцев. Повсюду были разбросаны трупы людей, а в облаках над ними парились стервятники. Эти птицы были активными монстрами в игре. Они могли атаковать не только трупы, но и живых игроков. Увидев Лу, они начали быстро лететь в его сторону. К счастью, он изучил способность трансформации в ворона у самого Умедива, поэтому его скорость была выше, чем у обычного стервятника. Животные инстинкты не могли соревноваться с разумом человека. И Лу пролетел мимо них без каких-либо последствий. Только самоубийцы пойдут пешком через пустоши. Здесь все кишило песчаными скорпионами 25 уровня, у которых была очень высокая скорость, урон и способность заражения ядом. Даже способность невидимости не спасла бы Лу, окажись он в окружении этих монстров. Если он попадет на пару таких скорпионов, не факт, что Лу смог бы сбежать. Чтобы избавиться от такой опасности, он решил полететь Цельилу был Габриэль Крессо, раненый человек, лежавший на лысом холме в северной части на западе пустоши. Согласно текстам, которые Лу прочитал в своей прошлой жизни, этот мужчина был офицером королевства Штормвинд, который мог вручить игрокам задание. Это задание награждало персонажа книгой навыков под названием Деморализующий крик. Этот навык был исключительно для воинов, прокачивающих навыки защиты. Он понизил полученный урон от окружающих игроков монстра на 20%. У Ажоя уже был достаточно серьезный навык поглощения урона. Это его стена щитов, эффект его нового щита и эффект нагрудника. Однако это была не проблема, что у него добавится еще подобная способность. Никто еще не жаловался, что у их танкующего игрока столько способностей. Глава 137. Грустное задание. У этого холма не было конкретного названия. Текст, который читал Лу, не называл это место, и система продолжала молчать. Здесь не было даже деревьев. Это место можно назвать полной противоположностью местом, где проживают эльфы. Лус скитался вперед и назад долгое время, пока наконец не нашел то место, которое было ему нужно. Вот он. Габриэль Крессу лежал на вершине холма его тело было покрыто облачной пылью, словно на статуе. Если бы с его тела не торчал кинжал, Лу вряд ли бы смог заметить его даже после многих лет поисков. Вернувшись в свой человеческий облик, он подошел к нему и вежливо обратился: "О, умелый воин, скажи мне, могу ли я послужить тебе?" Воин. Ха. Воин. Габриэль слегка улыбнулся, Лу не стал ничего говорить. Наоборот, он продолжил терпеливо ждать следующих фраз Габриэля, чтобы получить задание, необходимо соблюдать ключевые условия. Первое найти Габриэля и назвать его воином, а затем молча послушать его историю. Ты хочешь послушать мою историю? Я не хочу забирать ее с собой в могилу. Габриэль рассмеялся, а затем посмотрел на Лу своими усталыми серыми глазами. Лу знал, что тот собирается рассказать трагическую историю, и он знал, что именно будет в рассказе. Он все же кивнул головой и позволил ему говорить. Габриэль родился в семье кузнеца, вырос в сырой холодной западной пустоши. Будучи взрослым, он женился на любви своего детства. Однако эти счастливые времена длились недолго. Разразилась война, и королевство призвало его, как и многих других фермеров, на фронт. Габриэль согласился на это. Спустя многие годы он смог вернуться с войны живым, обратно в свой родной город. Его безумие взрастила не война, а то, что деревня, в которой он прожил всю свою жизнь, была полностью уничтожена. Вся пшеница, которой славился его край, погибла. Ничего не осталось от его прошлой жизни. Его родителей и жену забрала на тот свет жестокость войны. Я убил многих бандитов и солдат из братства справедливости. Эльф. А знаешь, почему? Габриэль к Рессу прищурился, глядя на Лу. Он провел пальцами по лезвию ножа. Поскольку мою семью убили солдаты. Лу не обязательно было отвечать. Габриэль ответил на свой вопрос сам, сказав это, по щекам его начали течь слезы. Иногда он верил, что допустил ошибку. Все, кто были ему чужды, должны были умереть. его жестокий отец, добродушная мать и его жена. В тот год, когда он покинул их, он помнит, как вцепился в их одежду и плакал. Их всех убили захватчики. Однако были времена, когда он начинал задумываться. Являясь офицером седьмого полка королевства, он прошел через пытки огня и железа. Он знал, что не имеет права забирать жизни любого солдата. Они были простыми болванами, которых бросили на деньги вели королевства. Они, вероятнее всего, выполняли приказы и также имели жон детей, которые ждали их дома. Эльф, думаешь, я жестокий человек? спросил Габриэль, уставившись на Лули. Ты ни в чём не виноват. Это война. Во всём виноваты эти богачи. Луза молчал, а затем добавил: Если бы я был на твоём месте, Я бы поступил точно так же, поскольку семья превыше всего. В статье не говорилось о том, как отвечать этому компьютерному персонажу. Эти слова Лу решил сказать сам, от себя. В его голове превыше всего была лишь его младшая сестренка, не обращая внимания ни на закон, ни на мораль. Нет. Слава легиона превыше всего, перебил его Габриэль. Прошу прости мои слова. Лу, конечно, не был с ним согласен, но он не хотел спорить с компьютером. Это были солдаты, которые убили мою семью. Однако они также отказались покидать эти земли, вздохнул Габриэль, а затем продолжил. Они похожи на меня. Они любили эти земли, несмотря на то, что здесь все запущено. прискорбно ответил Лули. Долг солдата защищать людей. Свою землю а не повиноваться королям. Габриэль попытался подняться, говоря тихо какие-то фразы. Эльф, я устал. Помоги мне завершить начитая. Ты многоуважаемый воин, я жду твоих приказов. Наконец-то Лу дождался кульминации. Отправляйся к башне горного хребта и принеси мне 10 шевронов. Система. Задание Габриэля убить часовых на башне горного хребта и принести 10 военных шевронов. Лу принял задание и затем попрощался с Габриэлем, прежде чем снова трансформироваться в ворона и полететь в назначенное место. Застава горного хребта находилась на северо-востоке пустоши. Это была военная башня, которую бросили много лет назад. Сейчас она использовалась лишь как пост, который позволял солдатам передохнуть во время их походов. Здесь могло поместиться более чем 600 солдат, которые пытались контролировать ситуацию в пустоши. Однако члены братства справедливости были повсюду, и их было так много, что удерживать их было не так-то просто. Штормвин сразу предупредил этих бедных воинов, что не станет снабжать их дополнительными ресурсами, дав им лишь право забирать себе все, что они добудут в этих окрестностях самостоятельно. Таким образом, солдаты в пустоши были полностью изолированы и беспомощны. Они были окружены врагами и все время страдали от этого. В первые несколько лет они соблюдали военные уставы и защищали здешних фермеров. Однако, через какое-то время ситуация изменилась. Все стало куда хуже. Смерть сослуживцев делала солдат все более и более разозленными. В итоге это привело к тому, что они сами стали такими же убийцами как и братство справедливости, и вскоре начали нападать на обычных людей. Лу медленно подкрался сзади двух стражей. Использовав оглушение на одном из них, он аккуратно приблизился ко второму, чтобы использовать на нем базовый удар. У этих солдат был уровень выше 20, потому Лу не мог наносить им высокий урон. Однако его обновленное снаряжение и навыки легко гарантировали ему, что в этой схватке он выйдет победителем. Пару минут спустя Он протянул руку и сорвал шевроны убитых стражей. Такие обозначения были не у всех солдат. Лу пришлось убить двоих, чтобы получить только один шеврон. Несмотря на то, что с них не выпадали вещи, за их убийство система награждала игрока большим количеством денег. С каждого выходило по две-три монеты. Это было больше, чем из многих мобов в подземельях. Во второй схватке Лу не собирался сразу атаковать. После использования оглушения Он воспользовался навыком кражи. Система. Вы получили кусок чёрствого хлеба. Кража могла вытащить из жертвы все, что угодно, но большинство этих вещей всегда оказывались дешевыми и бесполезными. Спустя час Ло остановился, поскольку он уже собрал нужное количество шевронов. Убив 32 стражника, он надеялся, что они в скором времени появятся снова. Тот факт, что это была всего лишь игра, помогал ему чувствовать себя в такие моменты немного лучше. Это была потрясающая игра. Компьютерные мобы не сильно отличались от живых людей. У каждого была своя уникальная личность. Иногда казалось, что их выражение лица могло выдавать безумие, озабоченность, грусть или блаженство. Временами он ставил себя на место Габриэля, поскольку не мог определиться с его позицией. Если бы он не был таким начитанным, Вряд ли бы понял, как завершить это задание. Глава 138. Его смерть случайность. Лу не полностью следовал инструкциям из статьи, которую читал в библиотеке. Там говорилось, что в итоге нужно будет убить Габриэля, которому и так оставалось не так много. Наоборот, появившись снова перед Габриэлем, он достал раздобытые шевроны. Он не боялся Не радовался, что ему удалось убить так много солдат. О, эльф ты сильнее, чем я думал. Габриэль взял шеврона из рук Лу с тяжелым выражением лица. Факт убийства его соратников не особо радовал Габриэля. Могу я спросить? Ты узнаешь хоть одного человека из прошлой жизни, когда ты был фермером? спросил Лу. Он не знал, поймет ли его слова компьютер. Несмотря на то, что он был не уверен, как система распознает это, Габриэль понял, что имеет в виду Лули. Он ответил без каких-либо пауз. Конечно, нет. Они уже все давно погибли. Если они мертвы, они не возвращаются. Прошу, позволь мне задать еще один вопрос. Знаешь ли ты кого-то из тех, чьи имена написаны на этих шевронах? На одном из них написано: "Лиза, я хочу жить". Я так хочу дотронуться к твоему лицу. Что? Выражение лица Габриэля внезапно изменилось. Его руки начали трястись, отчего он уронил шевроны на землю. Глядя на них сверху, он увидел тот, который звучал для него так знакомо. Иван Феррис, лейтенант девятого ранга. Родной дом, Западная пустошь. Последняя строка текста звучала так: "Лиза, я хочу жить". Я так хочу притронуться к твоему лицу. Иван. Габриэль поник. Он был уже на острие смерти, но теперь стал выглядеть еще хуже. Если бы не его вздох, могло бы показаться, что он мертвец. Он не мог забыть Ивана, друга, с которым вырос. Они вместе ходили на рыбалку на небольшую речку, ловили кроликов, ночами прятались при лунном свете, пытались словить дикого кабана который вечно портил им пшеницу. В итоге они только и делали, что текали от него прочь. Его другу нравилась девушка по имени Лиза. Поэтому в день его призыва в армию он написал ее имя на своем шевроне. Он был для него как брат, а теперь из-за него он был мертв. В статье, которую читал Лули в своей прошлой жизни, было написано об этом задании до мельчайших подробностей. Габриэля переполнял гнев. Когда он отправил игроков убивать стражей заставы. Это задание было также известным благодаря тому, какие награды предполагались за его выполнение. Кажется, что большинство людей намеревались насладиться подобными историями, историями, наполненными справедливостью и злобой, местью и выбором. Система квестов в игре сильно отличалась от традиционной системы в других играх. Пока продолжается разговор в правильном русле. Квест выполняется успешно, и в конце концов он подходил к концу. Увидев шеврон Ивана Ферриса, Габриэль по идее должен был завершить задание. У него были все причины отомстить, но его месть ослепила его сердце. Отчего он не видел разницы между справедливостью и злом. А Отказавшись от мести, он больше не хотел жить. "Мои соболезнования", сказал Лули, склонив голову. Ему было немного жаль Габриэля, но также его не могло радовать нечто. Несмотря на всю ситуацию в западной пустоши, с учетом бессмысленности заставы горного хребта, все же не все солдаты здесь заслуживали смерти. Эльф, ты поступил правильно. Габриэль поднял голову и посмотрел на Лу свирепыми глазами. Ты почтенный воин. Прошу, не запятнай свою честь. Лу молчал. Он знал, как вести себя в подобных ситуациях. Конечно, Габриэль еще раз вернулся к своему угрюмому поведению. Он слегка постучал по груди и отдал честь Лу, говоря такие слова: "Прости. Правда, прости. Я был глуп и ослеплен гневом, но теперь все позади. Ты многоуважаемый человек и воин", сказал Лули. "Если бы перед ним был выбор, Он бы предпочел другой исход. Однако он не мог думать ни о каком другом пути избавления от своей трагичной судьбы. Учить Габриэля вскоре станет очень популярной, а застава горного хребта станет окровавленным местом. Сотни солдат будут убиты игроками. Это твоя награда за выполнение задания. Этому я научился в армии. Если ты не сможешь пользоваться этим, можешь подарить другу у тебя определённый есть друзья, как я и иван габриэль вручил лу книгу система оповестила его о том, что он успешно завершил квест лу не особо хотел здесь ошиваться он поблагодарил собеседника и развернулся чтобы уйти внезапно на удивление лу габриэль подозвал его обратно к себе эльф я думаю вернуться на фронт я Наверняка умру там. Э это стоящая смерть настоящего воина. Даже Лу не понимал, почему разговор не закончен. Разве задание не было выполнено? Я не боюсь смерти, поскольку она принесет мне покой. Но есть вещи, с которыми я никогда не смогу смириться. Габриэль умоляюще посмотрел на Лу и спросил: Ради великого Магмеджива Помоги мне исполнить одну мою мечту. Медив был человеком, который возглавлял коалицию, победившую архидемона и защитившую древо жизни ночных эльфов. Даже самые наглые колдуны боялись его могущества. Очередное задание? Лус сделал паузу, прежде чем развернуться и сказать: «Э, конечно, с радостью помогу тебе". Задание обязательно подразумевает награду. Это было как дважды два для всех игр. Лун не видел причин отказываться. Я родился в семье кузнеца. Мой дед научил меня навыку из стальгорна. Даже те, кто был родом оттуда, считали моего деда великим кузнецом. Габриэль был очень разговорчив. Он всегда преувеличивал свою историю. К сожалению, я не сильно разбираюсь в этом, вздохнул Лу. Он уже говорил ему, что обезумевшие солдаты убили его семью. Вряд ли бы его дед смог выжить каким-то чудом, потому Лу не мог понять, зачем он все это говорит. Мой дед был настолько хорошим кузнецом, что никто в пустоши не мог не знать его. Даже многие вельможи отправляли за ним гонцов, чтобы тот изготовил для них оружие». Габриэль вспомнил, где остановился, и продолжил они понадеялись, что я тоже продолжу династию своей семьи и буду жить припеваючи. Лу было все равно, что говорил Габриэль. Он не хотел особо вдаваться в эти роскозни. Я не захотел становиться кузнецом, потому что мне нравилось сражаться. Глаза Габриэля внезапно наполнились грустью. Мастерство семьи Кресса нельзя скубить, Эльф Ты хочешь помочь мне передать способности моей семьи?» Глава 139. Молодость для наковален. Лу был немного ошарашен, как тот, кто пережил перерождение, он привык все предсказывать. Он знал все о кольце власти, как проходить подземелья и даже нюансы разговоров с компьютерными персонажами. Это задание подразумевало награду в качестве книги навыков. Но почему все пошло не по обычному сценарию? Если бы Лу хотел изучить кузнечество, он бы непременно сделал это. Однако он вовсе не планировал этим заниматься. Он уже вложил слишком много личного времени в изучение алхимии, Потому кузнечество сейчас было лишним. Эльф, ты не хочешь принять мою просьбу? спросил Габриэль. Ваша светлость, у меня есть друг, который любит кузнечество». А вот насчет себя я не уверен. Лулина мозг, чтобы как-то выйти из этой ситуации. «Ха». Габриэль улыбнулся и сказал: "Ты думаешь, что наследние семьи Кресса можно отдать просто так кому-то другому?" Лу почти поклялся ему: "Разве он похож на кузнеца?" "Ты меня не так понял, о великий воин. У меня нет должных знаний в этом деле." Я лишь пытаюсь не подвести тебя, в спешке ответил Лу. Этот ответ оказался остроумным. Габриэль не разозлился, а его добродушность к Лу стала еще больше. Вытащив молот из своего рюкзака, он вручил его Лу и сказал: "Ты силён духом. Я верю в тебя. Надеюсь, ты сможешь найти ему лучшее применение". Лу беспомощно взял награду креса себе. Система Вы изучили искусство кузнечества. Ваша сила навсегда повышена на 5. Система. Вы завершили задание Последняя просьба. В качестве награды вы получаете 50 очков опыта для профессии кузнеца. Остального опыта было не так много, а вот 50 очков опыта для такой профессии было весьма неожиданно. Кузнечество считалось самым сложным навыком в игре. Даже после изготовления десятков предметов и снаряжений Можно было лишь ненамного продвинуться вперед. Большинство снаряжения, изготавливаемое с помощью этой профессии, было весьма обычным, поэтому продать его можно было только компьютеру. Доход не покрывал затраты этого уминги. Однако это были вещи, о которых лу стоит думать немного позже. А сейчас его внимание было сфокусировано на молоте. Молот креса, особенный. Сила плюс +20. Скорость ковки металла плюс +30%. Вероятность успешного выполнения предмета плюс +20%. Равность плюс +1. Личное оружие Лу. Прочность 100 из 100. Из всех четырех атрибутов плюс +20 к силе было самым незначительным. У Лу уже было много вещей с такими показателями. Многие из них были куда лучше, чем у молота. 30% дополнительной к скорости ковки металлов. Было уже куда интересней. От этого сердце Луза стучало быстрее. В его прошлой жизни лучшим молотом, который он видел, принадлежал главному инженеру гильдии Кровавого Знамени. Он назывался Дарами Гильдии Кузнецов. Его можно было получить как награду за выполнение длинной серии заданий, для успешного выполнения которых требовалось участие почти половины участников гильдии. А по времени эта серия длилась не меньше месяца. Этот молот давал также дополнительных 15% успешности выполнения задания, что привлекало огромное количество людей, присоединенных к гильдии Кровавого Знамени. Этот предмет один позволил гильдии, которую всегда угнетали бандитские вельможи, продвинуться далеко вперед. Молот, который держал в руках Лу, давал не 15, а все 20%. Решено. Изучаю, изучаю, изучаю. Ему нужно было просто изучить кузнечество схватив молот, он уже представил, как деньги льются рекой. Если разместить информацию об этом артефакте на различных форумах, то будет два исхода событий: либо все захотят заполучить его, или все начнут охотиться на Лу. А что касается последнего атрибута, равности плюс 1, то Лу был в полном замешательстве. Он никогда до этого не встречал подобных вещей и даже не слышал о таком. Что это, черт побери, такое? В большинстве игр самые сильные и важные атрибуты снаряжения или оружия указывались в самом конце. Это означало, что равность плюс 1 была сильнее, чем успешность выполнения изделия на 20%. Жаль, что Габриэль уже ушел, Иначе бы Лу обязательно задал ему вопрос. Вдобавок ко всему этому, это теперь было личным оружием Лу. Его собственность делала его довольным и в то же время вызывала в нём чувство злости. Он не мог продать его даже если бы захотел. Сколько денег он смог бы выручить за него? Миллион? 10 миллионов? Однако это также означало то, что никто не сможет забрать его улу. Его прочность составляла 100 из 100. Самым худшим в кузнечестве было то, что прочность таких вещей снижалась довольно быстро. Требовалась постоянная починка после нескольких работ, а это стоило немалых денег. Более того, Кузнечное обычных предметов не приносило больших доходов, и потому многие игроки уходили в минус. Но с бонусными 20% повышения вероятности успешного изготовления изделия он мог заставлять других просить его создать им снаряжение, когда у него будет высокий уровень в этой профессии. Для него в любом случае даже сейчас затраты на починку молота покрывались другими источниками. Награда за задание оказалась отличной он не только получил книгу навыков для поглощения урона под названием деморализующий крик, но и также овладел нереальным артефактом. Вернувшись во страну, Лу покинул игру, чтобы немного отдохнуть. Он собирался сразиться с Шершнем этой ночью, поэтому было необходимо выспаться и быть в форме. Если Водная Фея считалась игроком топ-уровня в силу ее внешности и высокого уровня снаряжения, то Шершень был реально одним из самых техничных воинов на арене. В прошлой жизни у Шершня было не очень хорошая репутация, за что получил подобающее прозвище в игре. Зацепи его пальцем, и он слетит с катушек. Он безжалостно клялся и был готов сделать каждого игрока своим врагом. Его спонсировала гильдия Седьмое небо из фракции добра, пятая по значимости гильдия в Китае. Шершень был уровнем ниже, чем Лу Он не сильно отставал в развитии. У него была собственная команда магов, которая помогала ему прокачивать уровень на монстрах. Снаряжение было также не проблемой. Лу ожидал, что он будет одет в вещи 15 уровня из ранга стали. Если известная гильдия Седьмое небо не могла бы одеть своего популярного участника в хорошие вещи, то это было бы странным. Шершень был чернокнижником. Это означало, что в его арсенале Много способностей. Лули смотрел с его сражениями много видеобоёв, но ему всегда казалось, что Шершень выкладывается не на полную. Он явно скрывал многие свои навыки. Чернокнижники, а точнее их питомцы, сильно отличаются от питомцев охотников. Эти создания пребывали на зов хозяина из самой бездны. Питомцем Шершня была редкая суккуба. Пока что лишло на свет, оказался в схватке вместе с этим существом. Оно владело хорошими навыками массового поражения, такое как очарование, и также могло применять на врага пару заклинаний. Лунасвет был настроен пессимистично насчет успехов Лу в битве с шершнем. Поэтому он специально сделал так, чтобы сперва Лу сразился с водяной феей, чтобы у Лу было больше времени на подготовку. Глава 140. Разминка. После того, как Лу отдохнул, он зашел обратно в игру и начал искать Луна Света. Сразу же разместив топор и книгу навыков в окно обмена предметами, Лу не указал никакой платы за передаваемые им вещи. Луна Свет не сильно обратил внимание на то, что дал ему Лу. Книга навыков была интересной. Это однозначно было то, что он сможет применять на практике. А вот топор? Серебряный? Ты прикалываешься? Ты уверен, что готов отдать его мне? Лунасвет был почти готов забирать его себе. Конечно, но могу продать за деньги, засмеялся Лу. Если ты сможешь использовать его, то бери. Надеюсь просто, что ты не будешь сражаться с другими игроками безрассудно. Иначе за милую душу потеряешь такой хороший предмет. Спасибо, но я не могу позволить себе это. Лунасвет надел на себя новое оружие, а затем начал размахивать им в разные стороны, кивая головой в знак благодарности. Вs деньке мы как-нибудь потом. Я доверяю тебе и уверен, что ты не сбежишь. Лули полностью верил в него. С таким оружием Лунасвет мог выиграть множество сражений за деньги в любом случае. Пару побед подряд, он запросто сможет заработать сотни долларов. Более того, он не был похож на того, кто не возвращает долги. Хорошо, я отправлю деньги за это, когда смогу. Как насчет твоего боя с шершнем? Ты уверен в своих силах? Я не проиграю, Лу ответил очень уверенно. Я сражался с ним несколько раз и проиграл больше, чем выиграл. Его снаряжение действительно хорошее, сказал немного расстроенный Лунасвет. С системой анонимности в игре Лунасвет решил начать все заново. Он больше не поддерживал контакты с большинством своих друзей и гильдий из прошлого. Без поддержки гильдии было очень трудно держаться на плаву. По крайней мере, он сильно отставал по уровню снаряжения, чем другие. Шершень был одет полностью в снаряжение из ранга стали 15 уровня, и, вероятнее всего, имел что-то в запасе. Что касается Луна Света, то здесь дела обстоят полностью наоборот. На деле, некоторые из предметов были даже 5 уровня. Такой уровень снаряжения никак нельзя было компенсировать навыками. Однако даже хоть он и проиграл больше, чем выиграл, это означает, что в целом Шершень все таки не непобедимый. Его звание бога войны было дано ему не на ровном месте. Давай сперва сделаем разминку. Лус создал поле сражения и пригласил туда Луна Света. Я думал, ты хочешь набраться сил, сказал Лунасвет, прикусывая губы. Но если ты этого так хочешь, я не против. Луна Свет считал Лу хорошим бойцом и отличным спарринг партнером но он всегда, как правило, не соглашался на дуэль. Лунасвет никогда не был навязчивым, поэтому, как правило, затем вовсе перестал звать Луна Лунасражения. Но с момента его последнего поражения Лули он с нетерпением ждал этого момента. Как вообще воин может проиграть вору? Было выбрано случайное поле для дуэли. Перед Лу появилось пустошное раздолье, покрытое сухой травой. Такая открытая местность делала невидимость вора бессмысленной и давала воину некоторые преимущества. С его высоким уроном и броней Лунасвет был танком по сравнению с тем, что было в момент их последнего сражения. Лу тут же активировал невидимость и затем резко отдалился от Луносвета. Принципы арены имел некоторые особые требования во время боя. Они касались классов игроков. Если Лу не будет атаковать в течение 10 минут, он проиграет. Однако это не означало, что он тут же пойдет на ражон. Лу Осторожно начал изучать движенье Лунасвета, пытаясь найти правильный угол для нападения. Лунасвет, конечно, не стоял на месте, а постоянно менял местоположение. Временами он двигался быстро, а иногда замедлялся. Его движения и действия оказались непредсказуемыми. Он был всегда готов к удару. На карте был эффект ветра, но он был весьма изменчивым. Трава постоянно колыхалась в разные стороны. Большинство людей не умеют использовать окружающую местность, чтобы вычислить дополнительную информацию о сопернике. Но Луна Свёт был настоящим мастером с большим багажом знаний, касаемо дуэлей. Его мысли склонялись к тому, что Лу был все же игроком, который в основном не сражался, а прокачивал свой уровень. Несмотря на его превосходящие навыки, это не обязательно означало его силу в схватке. Он определенно попытается напасть со спины. Как это делает большинство воров? Он, наверное, где-то рядом, крадется, пытаясь быть осторожным, чтобы его не засекли. Лунасвет остановился. Схватившись за голову, он осмотрелся вокруг. Видя, как колышется трава, он почувствовал направление ветра. В это время Лу все так же подкрадывался сзади, но затем резко остановился вместе со своим соперником. Сейчас у него была выгодная позиция. Ему оставалось сделать 3-4 шага вперед и резко нанести удар кинжалом. Получится ли это так просто? Лу продумал все варианты. Он собирался использовать базовый удар, как вдруг осознал, что это была просто ловушка. Тяжёлая броня Луна Света оказалась расположена весьма странно. Он тоже не собирался раскрываться и вести себя глупо. Его внимание было сфокусировано не вперед, как это кажется на первый взгляд, а назад. Он определённо ждал атаки в спину. Махнув своим топором, он запросто мог попасть по Лу-Ли. Лу резко отошел назад. Он шел по своим же следам и начал выжидать. Минута, две. Три. Позиция Луна Света наскучила ему, и потому он решил сделать шаг вперед. Сделав это, он полностью раскрыл для Лу точку для нападения. Внезапно мимо него пролетел какой-то сорняк. И на его месте оказалась утоптанная трава. Лунасвет прищурился, развернулся и начал изо всех сил махать топором, то вправо, то влево. Амплитуда его топора была не меньше пяти метров. Это был навык воина удар полумесяцем. Он думал, что такая внезапная атака удивит Лу, и он сможет попасть по нему. Но Лунасвет вовсе не ожидал, что место, где была натоптанная трава, окажется пустым. Он тут же развернулся. Но, к сожалению, было поздно. Базовый удар Лу идеально нашел свою жертву, оглушив соперника на 4 секунды. Поскольку их уровни были приблизительно одинаковыми, все бонусные эффекты от навыков были самым важным в бою. Даже полусекундная пауза соперника уже была преимуществом, не говоря уже о 4 секундах. Превращение в камень. Лу на Свет использовал навык поглощения урона. Его кожа покрылась камнем. И потому повысилась его броня. Это начало снижать получаемый урон от оглушения. Удар в спину. Успешно выполнен эффект поглощения брони. Луни не торопился убивать Луна Света. Затем он спокойно нанес ему два обычных удара и сразу же перед очередным оглушением собирался использовать удар тьмы. Это добавило еще две секунды к оглушению. Он не мог собрать комбы из пяти очков, требуемые для использования своего главного навыка. Что вероятно могло позволить Луна Свету пополнить уровень здоровья. Таким образом, Лу вместо этого использовал удар в горло, что нанесло его противнику большой урон и был наложен эффект кровотечения. С такой серией атак здоровье Луна Света снизилось минимум на 50%. При этом из него продолжала течь кровь. Все знали, что снаряжение Лу было отличным, но они не понимали поистине, насколько брутальными были его атаки пока лично не опробовали их на себе. Использовав удар в горло, он активировал способность на своих сапогах, что повысило скорость его передвижения. Едва успев избежать навыка Луна Света, топтания земли, однако Луна Свет не был идиотом. Когда он осознал, что эта способность не помогла ему, он тут же использовал налет, что позволило ему быстро оказаться рядом с Лу. Лу развернулся и увидел, как к нему несется огромная туша. У него уже не было времени на использование маскировки, и он понимал, что сейчас будет оглушен. Огромное спасибо за прослушивание и отдельное спасибо нашим VIP-спонсорам: Демидианту, Г и Арсену Гакаряну за их поддержку.